Огненное проявление. Явление, свидетельствующее о начальной степени открытия центров, Видение пространственных световых образований. 20 апреля 35. -го. Так, ваши звездочки прекрасный знак. И советую вам со всей устремленностью сердца и внимательностью относиться к их проявлению. Отмечайте их и записывайте, когда и при каких обстоятельствах вы видите их. Кроме лиловых, синих и серебряных, могут быть черные со светлым ободком и просто черные, также желтые и красные. Все имеет свое значение. Так мы привыкли принимать совсем черные и черные с ободком света как знаки грозные, часто угрожающие здоровью и означающие вражеское присутствие. Желтые, как предупреждающие и указывающие на осторожность. Красные указывают на напряжение в атмосфере и можно ожидать землетрясений и ураганов. Остальные цвета — все благие. Видимые вами пятна разных цветов означают зачатки открытия центров. Конечно, такие цвета могут быть отнесены к проявлениям известной стадии — материи люциды. Также и виденное вами раздвоение вашего облика есть знак хороший. Привожу строки из учения. Иногда вы видите самих себя в точном воспроизведении, как живых перед собой. Такое напряжение центров можно считать тоже огненным качеством. В огненном мире явлено зрение духа, которое не нуждается в глазных приспособлениях. Легче овладеть огненным глазом, если уже в земном состоянии можно иметь проблески таких духовных прозрений.